Глава 7. Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два вострые недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку. Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его её разуверит, он взялся за дверь и потянул её к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться.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 торчавшей на её затылке. Удар пришёлся в самое темя, чему способствовал её малый рост. Она вскрикнула на очень слабо и вдруг вся осела к полу, хотя и успела ещё поднять обе руки к голове. В одной руке ещё продолжала держать заклад. Тут он изо всей силы ударил раз и другой всё обухом и всё по темени. Кровь хлынула как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть И тот жеженогнулся к её лицу. Она была уже мёртвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и всё лицо были сморщены и искажены судорогой. Он положил топор на пол подле мёртвой и тот же же полис ей в карман, стараясь не замараться текущей кровью, в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки всё ещё дрожали.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 схватил топор и намахнулся ещё раз над старухой, но не опустил. Сомнений не было, что она мёртвая. Нагнувшись и рассматривая её опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сварочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдёрнул руку, да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на её шее снурок. Дёрнул его,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 На снурке были два креста, кипарисный и медный, и кроме того, финифтинный образок. И тут же вместе с ними висел небольшой замшевый, засаленный кошелёк с стальным ободком и колечком. Кошелёк был очень туго набит. Раскольников сунул его в карман, не осматривая кресты, сбросил старухи на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню. Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними.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 Он бросил комод, и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старых под кроватями. Так и есть. Стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклой крышей, обитая красным сафьяном, с утыканными по нём стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришёлся и отпер. Сверху под белой простынёй лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром. Под ней было шёлковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, всё лежало одно тряпьё. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. Красное, ну, а на красном кровь не приметнее, рассудилось было ему, и вдруг он напомнился: "Господи, сума что ли я схожу?" подумал он в испуге. Но только что он пошевелил этот тряпьё, как вдруг из-под шубки выскользнули золотые часы. Он бросился всё переворачивать.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 Самый необходимый естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над её лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула её к нему вперёд, как бы отстраняя его. Удар пришёлся прямо по черепу остриём и сразу прорубил всю верхнюю часть лба почти до темени. Она так и рухнула. Раскольников совсем был потерялся.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 и стал прямо в ведре отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо и долго, минуту с три, отмывал дерево, где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню, и потом долго, со вниманием, осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко еще было сырое. Тщательно вложил он топор в петлю под пальто.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 Та самая, в которую он Давиче звонил и вошёл, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворённая, ни замка, ни запора, всё время, во всё это время. Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности, но боже. Ведь видел же он потом Лизовету, и как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь, не сквозь стену же? Он кинулся к дверям и наложил запор.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 Инстинкт помогал. Кончив всё, он притаился, не дыша, прямо сейчас у двери. Незваный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался. Гость несколько раз тяжело отдышался. Толстый и большое должно быть, подумал Раскольников, сжимая топор в руке. В самом деле, точно всё это снилось.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 Действительно, это казалось возможным, так сильно дергали. Он было вздумал придержать запор рукой, но тот мог догадаться. Голова его как будто опять начинала кружиться. «Вот упаду!» — промелькнуло в нем. Но незнакомец заговорил, и он тотчас же опомнился. — Да что они там, дрыхнут или передушил их кто? Треклятые! — заревел он, как из бочки. — Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! — Лизавета Ивановна, красота неописанная, отворяйте! Утреклятые! Спят они, что ли? И снова остервенясь, он раз десять сразу из всей мочи дернул в колокольчик. Уж, конечно, это был человек властный и короткий в доме. В самую эту минуту вдруг мелкие поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников не расслышал сначала. — Неужели нет никого? — Неужели нет никого? Звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, всё ещё продолжавшему дёргать звонок. Здравствуйте, Кох. Судя по голосу, должно быть очень молодой, подумал вдруг Раскольников. Да черт их знает, замок чуть не разломал, отвечал Кох. А вы, как меня изволите знать? Ну вот, а третьего-то дня в Гамбринусе три партии с ряду взял у вас на бильярде. А-а. Так нет их-то? Странно.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 Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить все разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, пока мест не отперли. Поскорей бы уж мелькнуло в его голове. — Однако он... Черт! Время проходило, минута другая, никто не шел. Кох стал шевелиться. — Однако, черт!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 Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошёл тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки каких-то мыслей так и тешили в его голове, но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия.